Глава вторая. Равнодушие общества перед погибелью людей. Заставлять людей работать продолжение 37 часов сряду без сна — это кроме того, что жестоко, еще и нерасчетливо. А между тем, такое нерасчетливое употребление человеческих жизней не переставая происходит вокруг нас. Против дома, в котором я живу, фабрика шелковых изделий, устроенной по последнему совершенственным приемам техники. В ней работают и живут около трех тысяч женщин и семиста мужчин. Я сейчас, сидя у себя, слышу непрекращающий грохот машин и знаю, потому что был там, что значит этот грохот. Три тысячи женщин стоят в продолжении двенадцати часов перед станками среди оглушающего шума, мотая, разматывая, пропуская шелковые нити для производства шелковых материй. Все женщины, исключением тех, которые только что пришли из деревень, имеют нездоровый вид. Большинство их ведет очень неиздержанную и безнравственную жизнь. Почти все замужние и незамужние тотчас же после родов отсылают своих детей или в деревню, где 80% этих детей погибают. Сами же родильницы, чтобы не быть замененными, становятся на работу на другой, на третий день после родов. Так что в продолжении 20 лет, как я это знаю, десятки тысяч молодых, здоровых женщин-матерей губили и теперь продолжают губить свои жизни и жизни своих детей для того, чтобы изготавливать пархатные и шелковые материи. Вчера мне встретился нищий молодой, на костылях, с могучим сложением и искривленным станом. Он работал тачками, сорвался и повредил себе внутренности. Он пролечил то, что у него было, у бабок и докторов, и теперь восемь лет без приюта просит милостыню жалуется на Бога, что он не посылает ему смерти. Сколько таких же трат жизней, о которых мы или не знаем, или о которых знаем, но которых не замечаем, считая, что это так и должно быть. Я знаю на Тульском чугунно-литейном заводе рабочих придомных, которые для того, чтобы из двух воскресеньев иметь одно свободным, проработав день, остаются на ночь и работают с ряду 24 часа. Я видел этих рабочих. Они все пьют вино, чтобы поддержать себе энергию. И, очевидно, так же, как и эти грузчики на железной дороге, быстро тратят не проценты, а капитал своих жизней. А траты жизни людей производящих заведомо вредные работы, типографщики, сражающиеся свинцовой пылью, рабочие на зеркальных, на карточных, на спичечных, сахарных, табачных, стеклянных заводах, рудокопы, золотари. Статистические данные Англии говорят, что средняя долгота жизни людей высших классов — 55 лет. Продолжительность жизни рабочих, нездоровых профессий — 29. Казалось бы, зная это, а не знать это невозможно, нам. Людям, пользующимся этим стоящим человеческих жизней трудом, если мы не звери, невозможно ни одной минуты оставаться спокойными, а между тем мы, люди достаточные, либеральные, гуманные, очень чувствительные к страданиям не только людей, но и животных, не переставая пользуемся таким трудом, стараемся все больше и больше богатеть, то есть пользоваться все больше и больше таким трудом, и остаемся совершенно спокойными. Узнав, например, про 37-часовую работу грузчиков и проект ⁇ Дурное помещение ⁇ Мы тотчас же пошлем туда получающего хорошее жалование инспектора. Запретим работу свыше 12 часов, предоставляя лишенным одной трети заработка рабочим кормиться, как они хотят. Обяжем еще железную дорогу, устроить удобные и просторные помещения для рабочих, и тогда уже с совершенно спокойной совестью будем получать и отсылать товары по этой дороге и получать жалования, дивиденды, доходы с домов, земли и тому подобное. Что на шелковой фабрике живущие вдали от семей и среди соблазнов женщины и девушки, губят себя и своих детей, что больше половины прачек, кладящих наши крахмаленные рубашки, и наборщиков, печатающих развлекающие нас книжки и газеты, заболевают чехоткой. мы только пожмем плечами и скажем, что очень жалеем о том, что это так, но что сделать против этого мы ничего не можем, и будем с спокойной совестью продолжать покупать шелковые материи, носить крахмальные рубашки и читать поутру газеты». Мы очень озабочены отдыхом купеческих приказчиков. Еще больше переутомляем наших детей в гимназиях. Строго запрещаем ломовым извозчикам накладывать на своих лошадей тяжелые ваза. Даже резание скотина на бойнях устраиваем так, чтобы животные страдали как можно меньше. Что же за удивительное затмение находят на нас, когда дело только касается тех миллионов рабочих, которые со всех сторон медленно и часто мучительно убиваются на тех работах, которыми мы пользуемся для своих удобств и удовольствий.